Глава двадцать вторая. Лагерь великанов к утру полностью опустел. Все, что напоминало об их присутствии — развороченные шатры, разбросанные у костра дубины и топоры, да несколько раздавленных бочонков. Похоже, братья-пельмежа решила не испытывать судьбу и убралась подальше. Хм, понятливы, однако. Видимо, уисосики оказались куда более убедительными — чем любые угрозы. Теперь здесь правят маленькие зверьки. Но, ну, конечно же, у этих колючих шариков установлены специальные ментальные закладки. Я ж не враг себе, чтобы оставлять без присмотра таких созданий, правильно? Хе, представьте себе армию ежиков, погружающихся в телепатический сон по первому щелчку пальцев. Ну а сейчас пора на боковую, малыши. Легким движением дергаю за тонкие ментальные нити, и колючие комочки начинают синхронно замирать. Ёжики сворачиваются, словно маленькие мохнатые клубочки, погружаясь в сон. Вот так кто-то нажал кнопку «Выключить». Они тут же застывают неподвижными, уткнувшись носиками в хвосты. И никакие раздражители их больше не потревожат. Все, территория Зачищено. Мы со Светой и Змейкой входим в пещеру монахов. Внутри холодно и тихо, только эхо наших шагов разносится под сводами. Стены украшены древними рунами, часть из них знакома мне по исследованиям странника. «Фака!» — громко шипит Змейка, принюхиваясь к затхлому воздуху и морщась, будто ей под нос подсунули тухлую рыбу. Ах, нет. Рафака. Угу, миленькое местечко, хмыкаю я, быстро регулируя чуткость своего обоняния. Как хорошо быть физиком, а телепатом-физиком вдвойне. Телепатом-физиком, пустынником же вообще в тройне. Светка хмуро осматривает стены и пол, напряженно прислушиваясь к каждому звуку. Великанов точно нет. Им пещера ни к чему. Замечаю я. А то жена слишком взволнована. Их интересовало только золото. В самой глубине пещеры возвышается массивная стела, покрытая сложными символами. Она напоминает те, что принадлежали страннику, но гораздо больше и выше. Похоже, монахи обители, те еще ссыкуны. Бормочу я, проводя рукой по холодной поверхности стелы. Они не только использовали элисру в качестве посредника, но и перемещались сюда через порталы, чтобы не светиться. Подозрительные твари! «Это портальный камень?» — уточняет Светка, присматриваясь к узорам. «Да, но давно не активировался. Нахмурившись, пытаюсь найти отправную точку магистрали. Местная сеть закрыта». Слишком старое заклинание. Возможно, ее сможет определить мастер-портальщик. Нужно звать сюда такого. А лучше, самого одаренного из них. Портакла. Организатора? Но он же враг Лиана и Размысла, вспоминает блондинка. Ага, киваю я. Но не мой. По крайней мере, пока что. Если хотим найти обитель мучения, нам нужен лучший спец. «И как ты собираешься его найти?» Вновь спрашивает она, хмуря брови. «Подумаю об этом позже», — отвечаю я. «Сейчас нам пора возвращаться домой». Мои спутницы сразу погрустнели. «Тряска, фака, фака», — вздыхает змейка, очевидно, имея в виду тряску по ухабам, судя по тому, что она потирает свою ногу выпуклую, как у атлетки, задницу. А, тряска. Попафака, больно фака. Опять. Угу. Опять в долгую дорогу, вздыхает блондинка. По ямам и колдобоинам!» Ну вы размечтались, девчонки, ухмыляюсь я, поднимаю руку к стеле и активируя символы. Нет времени. Свет, гулять по горам. Надо заботиться о роде, надо работать а потом лучше самым коротким маршрутом руны начинают светиться пространство вокруг нас искривляется о тут же расцветает блондинка да я только задание пока ухмыляется змейка скаля зубы в широкой змеино хищной улыбке настройки у стелы сброшены в ноль так что привязать ее к нашим точкам не проблема А вот отыскать старые соединительные узлы — это сейчас проблематично, но с этим еще разберусь. А пока... Пространство передо мной искривляется, завихрения энергии клубятся все сильнее, раскрывается портал, зовя обратно. Пора уже домой. И тут снаружи раздается голос деда Досара. «Шеф, шеф!» Ты не поверишь, с чем к нам пришли эти снежные дылды. Невский замок, Невинск. В Невском замке неожиданно активируется стела. Ярко и резко, не как обычно. Прямо раскрылся гигантский голубой прожектор. Она никогда не вела себя подобным образом. — По местам! — мгновенно раздается команда студня. — И все? — оживает. Тавры и гвардейцы выскакивают из своих постов, будто их только и ждали. Оружие и артефакты наготове. Кольцо из бойцов сомкнулось вокруг стелы с такой четкостью, что придраться было не к чему. Они подготовлены к любому сценарию. Но таинственное свечение, исходящее от стелы, все же заставляет кожу покрыться мурашками. «Увести госпожу Лакомку и остальных в безопасное место», — бросает студень по рации ответственным бойцам. Почти в то же мгновение руны на стеле вздрагивают и меняют оттенок. Портал начинает искажаться, раскачиваясь, словно полотно под порывом ветра. А затем в центре искривления вдруг проступает очертание деревянной телеги самый обычный старой телеге, которая медленно выкатывается из портала. Ее колеса скрипят на булыжниках двора. Но что это? Золото? Да, она доверху набита мерцающими золотыми камнями и монетами. За первой телегой появляется вторая, третья. Вдруг перед глазами дружины и гвардии Разворачивается колонна из пяти телег, каждая из которых тянет пара мощных закаленных лошадей. А на козлах сидят гвардейцы-соратники студня. Лица у всех довольные. Студень изумленно моргает, но инстинкты заставляют его держать руки наготове. На всякий случай. Полезная привычка. Но никакого подвоха не следует. Следом за последней телегой, плавно перекатываясь через порог портала, выкатываются бронемобили. Машины громко урчат, свет фар вырывает из темноты очертания замковых стен, и бойцы щурятся. Но оружие уже все опустили. Машинки филиновские, родные, и гвардейцы за рулем — это свои люди. По мере того, как бронемобили заполняют двор, напряжение окончательно уже улетучилось. Студень ухмыляется. «Ну, шеф, ну даёт!» «В любой глуши найдёт портал, чтобы не преодолевать сотни километров и не тратить время на дорогу». Дверь флагманского броника открывается с негромким щелчком. И в проёме показывается фигура Данила Степановича. Выбравшись наружу, он озирается по сторонам, словно проверяя, все ли на местах. «Ух! Удалось!» Выдыхает он, проводя рукой по слегка растрепанным волосам. «Где лакомка? Срочно коктейль, а то меня Жора сожрет с голодухи!» Гвардейцы переглядываются. «Кто?» «Прости, шеф, какой Жора?» Недоуменно переспрашивает студень. Данила недовольно хмурится, махнув рукой. «Жора — это...» «Да какая разница? Лакомку позовите!» Словно очнувшись, студень кивает и незамедлительно передает бойцам по рации приказ. «База, срочно сообщите графине! Шефу нужен коктейль! Прием!» Шеф явно неспроста упомянул какого-то Жору. «Кто это вообще такой? Зверь? Артефакт? Магический голем?» «Вдруг это какая-то хтоническая тварь? И усмирить ее?» Шеф сможет только зарядившись коктейлями графини. Ух, дом, милый дом. Наконец-то я в родных стенах. Но, как обычно, не успеваю толком расслабиться. Наслаждаюсь вкусом коктейля-лакомки. Напиток приятно согревает, а легкий фруктовый привкус на языке заставляет забыть о нервотрепке последних дней. Откинувшись в кресле у окна, лениво наблюдаю, как гвардейцы что-то грузят возле ворот. Телеги с золотом тихо поблескивают на солнце. «Ну и денек», — бормочу я. Мои мысли тут же возвращаются к той сцене, когда советники снежного племени заявились к нам. Подкатили к нашему лагерю, как добропорядочные посыльные, и с поклоном вручили пять телег, Груженных золотыми слитками. А потом, да, попросили меня убрать Пельмеша. Оказалось, им такой вождь не то, что не сдался, а они даже доплатить готовы, чтобы он не вернулся назад. Да уж, Пельмешу не повезло дважды. Сначала оказался моим пленником, а потом собственные приближенные решили от него избавиться. Я связал вождя как подарок, к празднику, и отдал снежникам обратно. Что с ним стало потом, история умалчивает. Может, прирезали тут же, а может, повесили его клыки на столб, как трофей, кто знает. И теперь вот я сижу, потягивая коктейль, гляжу на этот ворох золота и... Что с ним делать-то? Пробую позвонить Кире. Наша уважаемая некромантка-казначейша... «Экономистка. Наверняка найдет выход». А вот и нет. Стоило только произнести волшебные слова «пять телег золота», как в трубке послышался тяжелый вздох. «Данила, ты серьезно?» В голосе Киры недоумение. «Как мне все это обналичить? Золото-то, по сути, из ниоткуда появилось. У нас же нет таких оборотов и источников». Я закатываю глаза, откидываясь на спинку кресла. Да уж, типичная Кира. По каждой монетке отчитывается. Но, черт возьми, разве это проблема, когда у тебя в запасе есть красный Влад? Поднимаю трубку и набираю номер Владислава Владимировича. Тот отвечает мгновенно. «Данила Конунг! Что на этот раз?» В его голосе звучит готовность ко всевозможным неприятностям от всемирного потопа до мировой войны. Хм, неужели это со мной связана такая напряженность? Да не, не может быть. Владислав Владимирович меня обожает. Просто у начальника охранки работа нервная. Опять артефакт какой-то бомбанул. И теперь ты сидишь на горе золота? Почти. Усмехаюсь. Мне надо кое-что решить по поводу... Неожиданного трофея. «Пять телег с золотом!» «Ты шутишь?» Его голос меняется, становится более заинтересованным. «Пять телег? Откуда?» «Боевые трофеи из другого мира, Владислав Владимирович. Не подскажете, как это задекларировать и перевести в деньги?» Владислав хмыкает. «Ты в курсе, что у нас недавно создали управление по оформлению аномальных кладов?» Интересуется он. «Там можно все зарегистрировать официально». Уплатить пошлину и спать спокойно. Пошлину фыркую я, глядя на блестящие от солнца телеги. Ладно, часть оформим. Но что-то подсказывает мне, что я найду своему золоту применение без этого управления. Твои дела, Данила. Равнодушно отвечает Владислав. Но советую подумать над долгосрочной легализацией. На этом разговор заканчивается. И я задумываюсь, а нафига мне вообще сдалась эта легализация? Я ж конунг и лорд. У меня свое конунгство есть, а еще феод. Там мои законы, и никто мне не указ. Я сам себе легализация. Никакие налоговые инспекции мне не страшны. Запихну все золото в сокровищнице в шпиле теней и до виреса. А в случае необходимости буду заключать контракты, с российскими дворянами от лица Таверинии. Как валюту сделки будем указывать золотые монеты Таверинии, да и все. Ай да, Даня, ай да, голова. Точно заслужил еще один коктейль. Лакомка, слышишь же, уже не соми, Линда. Отзывается Альва с улыбкой. Через десять минут я пью уже второй коктейль и размышляю над стратегической задачей, над поиском обители мучения. Долбаные монахи, что ж вы так прячетесь? Теперь вот мне нужен портальщик, желательно лучший. А лучший — это портакл, судя по всему. Связываюсь по связь артефакту с Леном. Щелчок и спокойный, но слегка раздраженный голос турбопупса. «Элен, что стряслось?» «Лен, мне нужен портакл». Перехожу сразу к делу. «Где он сейчас?» На том конце наступает короткая тишина, после чего Леон коротко вздыхает. «Мы с размыслом вообще воюем с ним, если ты забыл. Он сбежал и прихватил с собой часть наших лучших портальщиков. В смысле, прихватил. А организация простила это?» «Ну, он типа отпросился», — бурчит Леон. «Оставил записку, что мол, повел их на какие-то правкурсы». Но на самом деле он прячется и не отвечает ни на один вызов. Организации так и написал. Увожу на повышение квалификации. В голосе Лена слышна едкая насмешка. Вероятно надеется, что Лич в это поверит. Но некромант его потом вскроет, как пить дать. от же засада. Прощаюсь с Пупсом и откладываю артефакт в сторону, размышляя. Надо развеяться. Иначе... Эта головоломка начнет сводить с ума. Портакол скрывается от собственной же организации, да еще и забрав с собой элиту. Непростая задачка. Ладно, подумаю об этом позже. Выхожу из кабинета и решаюсь пройтись по Невинску. Давно я не осматривал город. Неплохо будет взглянуть на то, как идут дела у подопечных. Для компании прихватываю Камилу, а брюнетка только и рада. Центральный парк теперь выглядит почти образцово. Аккуратные дорожки, побеленные деревья, новые лавочки. Никакого мусора и гопников. Да, после моего пинка мэр постарался на славу, надо почаще его так попинывать. Гуляющие семьи, оживленные разговоры, довольные лица. Город оживает, обретает свое место под солнцем и... мою личную печать качества. «Если так и дальше пойдет, может, еще и статус северной столицы утащим у соседей. а «По пути заглядываем в ломбард. Нужно проверить нового работника. Помню, как старый обворовывал клиентов, но он новенький, кажется, на удивление честен. Пока что. Ломбард стоит, клиенты идут. И ни одной жалобы. Хорошо, пусть так и остается». А город улучшается, что не говори. Замечаю. «Да, мне здесь нравится все больше и больше, Мелинда», — кивает Камила. С хитрой улыбкой кивает. Поворачиваюсь к ней, но брюнетка лишь весело смеется, а ее глаза горят лукавым огоньком. «А что, лакомки можно, а мне нет?» Она дразнит меня, показывая кончик языка, словно маленький шеловливый зверек. Привыкай, дорогой Мелиндоу. Эх, Альва, вот научит же младшеньких всякому, а мне потом разгребать. Впрочем, греет душу, что Камиле тут комфортно. Настолько, что она смеется и озорничает. Взгляд сам собой цепляется за яркую вывеску впереди. Райский угол. Бордель, который я некак-то передал Гересе под управлением. С какой-то странной целью, Нести свет дисциплины в самые темные уголки. Звучит так себе, зато в реальности офигенно работает. «Ой, Даня, а давай заглянем к Гересе?» Камила трогает мой рукав. Ее щеки вспыхнули румянцем, и ресницы задрожали от смущения. «Надо же проведать ее и посмотреть, как у нее тут дела. Ей будет приятно». «Ой, да кому ты заливаешь бесенок? Ага, как же!» Хочешь посмотреть, как выглядит место грехов и страсти?» Я хмыкаю, но не спорю. Самому немного интересно глянуть. Ну, как справляется Герес, конечно. Правда, с женами я в такие места еще не ходил. Да, лакомка потом затролит. А еще обзавидуется. Ха! Еще один повод заглянуть к Гересе. «Давай зайдем, конечно». «Улыбаюсь». Заволновавшаяся Камила крепче сжимает мою руку, и мы шагаем к яркой неоновой вывеске.